Глава пятьдесят первая. Возвращаться в гостиницу не хотелось. Малосъедобный ужин совсем не привлекал. Ханиу тоже оказался не безопасным местом. Убедившись, что грузовик скрылся с конца, Миханиу решил направиться в ярко освещенный торговый квартал. Путь его лежал по широким, пыльным, проложенным с помощью циркуля и линейки улицам. Теперь как-то незаметно, откуда не возьмись, вокруг появилось много людей, и от этого Ханиу стало только хуже. Торговый квартал, пожалуй, громко сказано. Это была окраина города, где выстроились в ряд старые, утратившие все жизненные силы магазины и лавчонки, на обшарпанных, запалённых витринах которых высились груды кроссовок и спортивных тапочек, будто всю эту обувь собрали с умерших узников концлагеря. Она была навалена без всякого порядка, кипами. Резиновые подошвы впечатывались в витринное стекло, шнурки болтались кое-как. При этом весь квартал был освещён уличными фонарями, У овощных и рыбных лавок толпились люди. Уши Ханиу уловили знакомый звук, напоминающий жужжание пчелы. Мелодичный, тёплый, вызывающий неопределяемые ностальгические чувства. Звук исходил из маленькой деревообделочной мастерской. В полуоткрытую дверь можно было разглядеть горы ярких стружек и опилок и слабый отблеск электрической циркулярной пилы. На деревянной двери было написано: "От шкатулок до книжных шкафов. Изделие из дерева на заказ". Отметив в уме эту мастерскую, Ханил зашагал дальше и остановился у часового магазина, отставшего от моды заведения, принадлежавшего давно ушедшему времени. С видом постоянного покупателя он вошёл внутрь. Вы часами торгуете? Да, собственно, кроме часов у нас ничего нет. Что вы хотите? Из-за прилавка вышла женщина с бледным, отёкшим лицом, очевидно, хозяйка. Вообще-то мне нужен секундомер, и чтоб тикал погромче. Ханниу купил секундомер неизвестной марки, очень старый. Таким, наверное, пользовались на спортивных соревнованиях в период Мэйдзи. Примечание. Период правления императора Мэйдзи, продолжавшийся с 1868 по 1912 год, отмечен кардинальными реформами и переменами, в процессе которых Япония встала на путь современного развития и превратилась в мировую державу. Конец примечания. Он нажал на заводную головку, и секундная стрелка пошла вперёд, издавая ровные, резкие щелчки. Со своим приобретением Ханю отправился в деревообделочную мастерскую. Прошу прощения, не могли бы вы изготовить маленькую коробку? Мне срочно нужно. Не вопрос, заказов сейчас нет, так что сделаем, не поднимая головы, отвечал худой пожилой человек по виду работник. Мне нужна коробка под этот секундамир, очень срочно. Хм, вы хотите его в коробку положить? Подарок что ли? Так подарочная коробка можно в часового магазине купить. Такая не пойдет. Мне нужна особенная коробка, чтобы непонятно было, что внутри. Побольше и самую не затейливую, какую только можно. Не должно быть ничего видно, ни циферблата, ничего. То есть пользоваться им вы не будете. Не спрашивайте меня ни о чем. Просто сделайте, как я прошу. В коробке нужно просверлить отверстие, из которого будет торчать только кнопка секундомера. Всего остального вы не должно быть видно. Снаружи коробку покрасьте черным лаком. Значит, не нужно, чтобы эту штуку было видно? Не нужно. Она просто должна тикать и всё, терпеливо объяснял Хани. Столяр взял самую простую коробку, закрепил в ней секундомер и просверлил отверстие для заводной головки. Потом прямо на грубую поверхность густо положил чёрный лак. Получилось нечто непонятное, но стоило нажать на головку, как раздавалось отчётливое тиканье, и стенки коробочки начинали вибрировать. Отлично. Вот чем я буду защищаться, прошептал про себя Хани. Коробка оказалась великовата, с трудом влезла в карман пиджака. Зато с ней он чувствовал себя спокойнее. Нажимаешь кнопку, и в кармане начинает громко тикать. Ханину пришел к заключению, что сколько бы он ни осторожничал, в каком бы захолусте не прятался, они его все равно достанут, под землю и найдут. Бегать от них бесполезно. Нельзя сказать, что страх его куда-то исчез, но день шел за днем, и ничего не происходило. Всякий раз, просыпаясь утром, он удивлялся тому, что еще жив. К его большому облегчению, фантазии на тему пауков тоже не повторялись. По станционной площади часто проходили туристы, иностранцы среди них попадались редко. Как-то Ханиу пошёл на станцию купить сигарет, и к нему обратился начинающий старец, седой иностранец аристократического вида в бриджах и тирольской шляпе. Он вежливо приподнял шляпу и спросил: "Вы не подскажете, где находится гора Ракан?" Ракан Дойдёте до Торгово-промышленной палаты, поверните направо. У полицейского участка налево. Там увидите здание муниципалитета, а за ним как раз подъём на ракан начинается. Хани уже мог объяснить дорогу не хуже местного жителя. Вот как? Благодарю вас. Вы ж мне извините, но не затрудните ли вас меня немного проводить, чтобы я не заблудился? Знаете, я в трёх соснах могу запутать. Это топографический кретинизм. Что поделаешь? Очень вас прошу. Ханиу всё равно нечем было заняться. Поэтому он и решил показать дорогу любезному симпатичному джентльмену. Посмотрев на небо и настранницы звёзд. Хорошая погода, не правда ли? Наверное, вы хотели сказать погода, поправил его Ханив, решивший продемонстрировать всё своё дружелюбие. Рядом со зданием торгово-промышленной палаты в тени были припаркованы несколько автомобилей, в том числе сверкавшая полировкой красивая чёрная "Домарка". Какая замечательная машина! Иностранец сделал вид, что хочет погладить автомобиль, и тут же, как бы между делом, распахнул дверцу. Ханеу глазам своим не поверил. "Залезай", грубо приказал иностранный с тихим голосом. В руке он держал пистолет.